8. Узники пустоты. Что ты желаешь знать? Я дарую тебе предсмертное благо задавать вопросы. Я Мадхарма, бог смерти. Контакт был резким и внезапным. Очевидно, вызывавший был чем-то всерьез обеспокоен. «Слушаю», сказала Фрея, активируя зеркало. В туманном овале стекла появилось лицо Ариэль. По мраморной белой коже владычицы Хилсдауна пролегла целая сеть мелких морщин. И сейчас гномы нипочем не признали бы в ней ту белоснежку, которая явилась к ним десять веков назад. «Сними свое проклятие!» Вместо приветствия произнесла она. И искательница поразилась тому, насколько изменился голос ведуньи. «Поистине, теперь ей можно было дать ее возраст». Какое проклятие? спросила Фрейя. Я лишь прореализовала тебя твоим же именем. Больше ничего не было. Чары медленной смерти. Интересно. Я этого не делала. Ты хочешь сказать, что лишь меч Аркана давал тебе силы жить нормально? Ариэль устало кивнула. Ой, ты права. Но если не ты сделала это, И не мой стиль. Если мне приходится убивать, я делаю это быстро и без лишних хлопот. Здесь искательница говорила чистую правду. Быть может, это кто-либо другой из твоих врагов. Врагов у меня хватает, согласилась Ведунья. Но я полагала, что ответственность лежит именно на тебе и не могла определить причины. Я ведь не посягал на твой участок власти. Прямо нет. Косвенно да. «Не понимаю. Ты ведь даже не находишься в моей плоскости обитания». «Именно. Живи ты на светлой стороне, ты бы не была столь опасной. Свет достаточно силен сам по себе, а в темноте он могущественнее во много раз. Меч Аркана в твоих руках вполне мог бы разрушить весь Арканмир. Пусти ты в ход его силу, к примеру, в поединке с Тлалоком или Кали». Ариэль удивленно вскинула правую бровь. Даже так. Ты, значит, спасла весь мир и себя в том числе, улыбнулась Фрейя. Как ты без сомнения понимаешь, я весьма ценю собственную жизнь. Но почему ты просто не сообщила мне об опасности? А ты бы поверила? Сильно сомневаюсь. Я на твоём месте уж точно заподозрила бы обман, ведунье пожала плечами. Всё может быть. Но вернёмся к нашей первой теме. Ничем не могу посодействовать. Я не владею ни чистыми силами жизни, чтобы призвать их для противодействия нечистыми силами смерти, чтобы попробовать отменить или разрушить проклятие. Мой тебе совет: обратись к специалистам. Вероним не меч, обещаю, что не буду использовать его. Искательница покачала головой. А даже если бы я тебе поверила, меча аркана у меня нет, и сомневаюсь, что когда-либо будет. Как? Увы, я не лгу. Понимаешь, ли один из моих героев А рассказ владычицы Готланда оказался крайне занимателен и сам по себе, а то, что Фрейя ухитрилась не произнести ни слова неправды, лишь добавляло ему прелести. Другой вопрос, что от истины сие повествование также сильно отклонилось, но обнаружить это было невозможно, по крайней мере, для тех, кто не обладает прямым доступом в указанные регионы, то бишь, в ад. Огорошенная такими вестями Белоснежка разорвала контакт, а искательница мысленно вычеркнула ее имя из списка соперников. Более Ариэль не была опасна. Даже если ей удастся найти средства от чар медленной смерти, наверняка насланных Гором или Кали, Хилсдаун теперь вынужден будет обороняться сразу с трех, а то и с четырех сторон. Известие об утрате Святоносного клинка в тайне не сохранить, а соседи Ведунги наверняка захотят получить по счетам. Роберт потянул потайной рычаг и осторожно открыл железную, покрытую густой паутиной и таинственных знаков дверь. Я шагнул за высокий порог, и он, попрощавшись со мной коротким кивком, как можно быстрее захлопнул врата между Преисподней и иным миром. И вероятно из боязни, что нечто может проникнуть отсюда в ад. Я попытался представить себе, на что должен походить мир, обитатели которого предпочли бы преисподнюю своему повседневному окружению, фантазии мои однако на это не хватило. К счастью, здесь было дьявольски темно. А Тигр ещё не возвратился из мира грёз, где укрывался во время моего поединка с Салкер Азам. Я, конечно, был далёк от того, чтобы осуждать его за трусость. Вполне возможно, сам я оказался столь храбр лишь потому, что ровным счётом ничего не знал о том, кого называли обитателем пирамиды. Однако ячь счасть такое поведение верхом отваги я тоже не мог. Вспомнив о том, что один из моих мечей именуется Светящим в ночи, я обнажил мифриловый клинок. пока единственно с целью немного осветить окружающее пространство. Я стоял на широкой дороге, сложенной из одинаковых полупрозрачных плит, отдаленно напоминавших стеклянные. Обочины дороги, отделенные от центральной части хрупкими металлическими ограждениями, покрывал мелкий песок. Такой же песок, только чуть покрупнее и более светлый, устилал и окружающую равнину, тянувшуюся вдаль, насколько хватало глаз. Обернувшись, я обнаружил, что дорога прямо за моей спиной обрывается, и я стоял на краю пропасти, черноту которой серебристое сияние меча-светильника рассеять не могло. Край был настолько ровным, что мне пришла в голову сумасшедшая мысль о великане, который отхватил своим ножом из-за рядный шмат земли и вырвал ее, что называется, с корнем, оставив на том месте бездонный провал. Затем я обратил внимание на то, что обязан был понять сразу же. Вот к чему приводит непрерывное скитание по чужим краям. Привыкаешь к тому, к чему ни один нормальный человек привыкнуть не может. Да и не должен бы. Всё, что я видел, было безжизненного серого цвета. Сухой, чуть кисловатый воздух, небо особенно холодным. Однако по позвоночнику внезапно пробежал мороз. Возникло отчётливое ощущение, что за мной кто-то следит, причём не с помощью колдовства, а непосредственно. На плоской, как стол, равнине укрыться было невозможно, и всё же я чувствовал, что этот кто-то подбирается всё ближе ко мне. Нехорошо, если в одиночку. Тут я припомнил, что кудесница Кали наградила меня способностью видеть в темноте, и пробовал воспользоваться этим даром одновременно приказав светящему в ночи погаснуть, серые цвета окружающего мира остались теми же, однако кое-что в антураже изменилось. В частности, небо из угольно-чёрного стало густо лиловым с медленно плывущими по нему гроздими зеленоватых облаков. Лента дороги упиралась в бледный зелёный полукруг восходящего солнца, которое превосходило размером светило нормального мира по крайней мере раз в 10. но разумеется, всё это я отметил чистыми мимоходом, так как основное внимание было обращено на приближающуюся группу местных жителей. Если, конечно, то были местные жители. Чем-то они напомнили мне миражей, не своей невидимостью. Такой трюк применяли, к примеру, многие члены гильдии убийц, не бесшумными и плавными движениями. Я сам в случае необходимости мог ходить также Нет, это скорее относилось к отсутствующему выражению их лиц. Я не мог даже сообразить, в чём именно тут дело, но понимала одно: людьми они не были. Я понял причину своего беспокойства только тогда, когда вспомнил один из приёмов оценки качеств вероятного противника, усвоенным в школе Тигра. Как объяснял Ян Гцзе, это было связано с цветом души, определённой окраской невидимого облака, сопровождающего всякое живое существо. Ариол, говорили Дроу, зрение которых позволило видеть цвет души без специального обучения. Так вот, увиденные мною фигуры обладали ореолом весьма странного оттенка. Я не только не видел такого, но и не слышал о нем никогда. Люди обычно имеют ореол оранжево-желтых цветов с резким преобладанием красного в минуты возбуждения и ненависти. У ситхи при этих воспоминаниях я вздохнул. Он золотисто-зеленый. Дроу обладают странным цветом души, вроде пыль. полярного сияния, искрящимся серебром и синевой колдовских источников. А гномы те и вовсе похожи с такой точки зрения на ходячие ювелирные лавки. тени ходячей мертвецы и миражи, естественно, этого ореола не имеют вовсе. Демоны, бесы, черти, дьяволы и прочие жители преисподней пылают тем алым огнём, появление которого в душе смертного говорит видевшим, что после смерти сей человек обречён на вечное пламя, то самое, которое в избранных сказаниях именуется гееной огненной. Но что может означать тот глубокий густо-сиреневый оттенок, в который был окрашен ореол местных невидимок? И тут я вспомнил. На моём лице возникла тень улыбки. Всё-таки этой встречи суждено было состояться. Я вложил меч-ситки в ножны и пошёл по дороге навстречу обитателям сумеречного мира, что бы ни ожидало меня. Я был готов. Теперь моя фигура подчинилась только мне. Как это и должно было случиться. Как в шахматах, любимой игре из Терлингов, а также многих странников. Алиса, творявшая меня пешка, сейчас становилась на предпоследнюю линию доски, которая, однако, находилась под присмотром чрезвычайно бдительной охраны. Впрочем, эта охрана не могла удержать меня. Не против меня она была создана, Покровни видимости рассеялся, когда стражи границы, кто же ещё мог находиться в таком месте, образовали вокруг меня полукруг. Дистанция между нами точно соответствовала дальности выпада при поединке на коротких мечах, что было несколько меньше той, к которой я привык. Но правила здесь определял не я. "Кто ты, странник?" тихо спросил один из них. "Ты сам назвал меня", так же тихо ответил я. Сохранять инкогнито было святым правом любого бродяги, и такая форма ответа как раз позволяла обеим сторонам разойтись без обид. Почему ты повернул назад? Дорога обречённых следует только в один конец. Я не поворачивал, я шёл прямо. Зелёные лучи солнца блеснули на остриях многочисленных клинков, но тот, кто обратился ко мне, поднял руку, предотвращая атаку. Ты бежал из ада. уточнил он меня попросили уйти оттуда объяснил я а что это имеет какое-либо значение имеет изгойвы мы уничтожаем таковы условия древнего договора жив ли ты вроде да и если тебя интересует попал ли я в преисподнюю посмертно то ответ нет я был там по делу и что за дело знакомо ли вам имя алкар аза В обступившей меня группе раздалось несколько коротких смешков. Оружие опустилось, но из поля зрения не убралось. Ты хочешь сказать, что он заключил союз с Адамом? Не думаю. Скорее уж напротив. Я помолчал, а потом с лёгкой ухмылкой добавил: "Однако сей вопрос представляет уже чисто академический интерес. С обитателем пирамиды покончено и Мои слова заглушил целый хор радостных возгласов. Клинки пропали из рук людей сумрака. Так именували себе обитатели этого мира, а я оказался вои сидящему у них на плечах, словно был великим героем и только что спас их страну от разорения, или, может быть, так оно и было, откуда мне знать. Впереди показалось нечто вроде полуразрушенного города. Развалины, однако, не были покинуты, напротив, среди них кипела бурная деятельность, почему-то напомнившая мне разворошённый муравейник. Город этот, как я узнал позднее, некогда назывался Ирием, и теперешние его обитатели не желали менять это имя. Весьма по их словам известная в высших сферах Если принесённое мною уже широко распространилось, завидя в меня в рядах стражи границы, жители Ирима устроили настоящую овацию. Я поклонился, принимая почести на свой щит. "Я не ожидал увидеть тебя здесь", пробился сквозь общий гомон хорошо знакомый мне голос. "Однако, в любом случае, добро пожаловать, спаситель. Это что, моё имя в этом мире?" спросил я. "Да, Так будет лучше для нас обоих. Хорошо, договорились. Но не будет ли наше сходство бросаться в глаза некоторым интересующимся? Вряд ли. Это для тебя оно очевидно. А меня здесь знают достаточно давно, чтобы не путать с кем попало. Это я-то кто попала. Ты, не я же в самом деле. Люди сумрака образовали живой коридор. В одном его конце стоял я, в другом – мой двойник. Черный странник, который обитал в моей голове, если можно так выразиться. Тот, кто был со мной при Рагнароке. И еще раньше, в преисподней, после Храма Темной Луны. Орион попытался идентифицировать местонахождение заинтересовавшей его фигуры и подумал, что у него двоится в глазах. Одну клетку занимали сразу две совершенно идентичные фишки. Провидец попытался был раскрыть иллюзию и потерпел неудачу. Тот, кто скрыл истинный облик второй фигуры, оказался слишком силён или невероятно искусен. При этой мысли мастеру колеса стало не по себе. Неужели? Нет, это было бы уж слишком. Таких совпадений не бывает. Но всё-таки, что если Создатель после стольких эпох бездelья, именно у его поклониниками размышлениями о вечном, самолично вышел на сцену? Что если он, зная тайные характеристики всех фигур, уже некоторое время использует их в своих целях? Что если в числе фигур Создателя находятся и игроки? Орион криво усмехнулся. Что если всё это парнаидальные фантазии девидюнного до крайнейсти мастера колеса, потерпевшего самую крупную в истории игры неудачу. Весьма утешительно нечего сказать, но как же выяснить истинное положение вещей? Сумеречный кванок настолько удалён от основной доски, что даже его власть игрока первого ранга там, значит, меньше, чем могущество любого стандартного чародея. А гендов у Ариона не было. Полагаться на странников больше нельзя. Или можно? Есть ли соблюсти кое-какие меры предосторожности? Вздохнув, провидец принял личину олирона, носителя меча, и перенёсся в мир, именуемый в высших сферах промежуточным. Он не признавал слова Арканмир, полагая его неудачным компотом из имени мастера-творца и названия его любимого магического инструмента. Итак, ты вернулся. Молвил Янагдзе: "Твоё решение, решение тебе известно", сказал Алирон. "Не буду же я в самом деле воевать с собственными фишками?" Взгляд мастера хлистнул подобно плети из драконьей кожи, и оборвал его слова. "Я уже говорил тебе". После напряжённой секунды молчания сказал Кога Тигра: Не пользуйся терминологией игрового кодекса. Она не рассчитана на то, что фишки обретут самостоятельность. Я не желал обидеть тебя, ты не понял. Я не обижен. Я лишь пытаюсь предостеречь тебя от очень серьёзных ошибок. Дело в том, что ты думаешь, в принципе, неверно, а всё из-за кодекса. Его привычная символика заменяет тебе истинные образы, на которые должна опираться мысль. Носитель меча резко вскинул голову. Ты обвиняешь меня в неумении думать? Обвинение пустой звук. Виноват ты только в самообмане. Мыслить ты умеешь, но не так, как нужно. Ты не видишь истины и всё потому, что не хочешь её увидеть. Но я хочу будет это так, ты бы уже понял меня. И я на гдзе встал и подошёл к Алерону, остановившись точно на расстоянии готовности духа. Шаг плюс вытянутая рука. Неожиданно для себя самого старший из мастеров колеса поклонился старшему из странников. Он поклонился так, как кланяется провинившийся ученик своему учителю. Коготь тигра ответил на поклон. И только теперь на бронзовой маске его лица возникла улыбка. «Теперь я могу просить объяснений. просила Лирон и удивился вторично за последние мгновения. Его голос звучал именно так, как должен был звучать у непутёвого ученика, но никак не ни у одного из повелителей мироздания. Просить можешь, спокойно ответил мастер. Получишь ли ты ответ, зависит от того, готов ли ты этот ответ принять. Мы были рождены единым целым, и потому иногда наши мысли могли соприкасаться довольно тесно. Фактически мы и являлись одной личностью, которую один из владык, Орион Провидец, разделил на независимые части. Не понимаю, зачем это было сделано. Ведь теперь, согласно нерушимым для владык канонам игрового кодекса, мы считались двумя самоуправляющимися фигурами. Пожалуй, это было не подлинное самоуправление. Один из нас контролировал другого и наоборот. Но такая связь была куда прочнее нитей, на которых кукловоды и игроки держат свои, да и чужие марионетки фигуры. Это проясняло многие из тех событий, которые я не мог ранее понять. Дети бывшей богини Асгарда и мастера колеса, мы получили в наследство знания, которыми обладали только владыки. Игровой кодекс был не счастьем, правда, честью довольно важной. Главное крылось в том, что мы понимали стиль их действий и образ мышления, modus operandi. Не бесполезное качество для фигуры и жизненно важное для фигуры играющей. От того-то их нас столь мало на доске. Я мог бы остаться в граде восьми столбов, это было одно из многочисленных названий Ирема, однако некое странное предчувствие гнало меня дальше, не давая надолго останавливаться на одном месте. И я продолжил свой путь, указанный той самой призрачной дорогой, на которую вывели меня врата преисподней. Дорога обречённых так называли её люди сумрака, только шла она, по их словам, в обратном направлении, то есть к провалу. Идущего же от края пропасти встречали стуль растерянными взглядами, как если бы я был ходячей диковиной и вроде говорящего абрикоса в пирогае. Положительно, в этом сумеречном мире, имя которого инквонок было позабыто даже его обитателями, что-то с самого начала времён ждало моего прихода. Почему именно я? Хотелось спросить мне, однако я молчал, ибо уже знал ответ. Как знал и истинное предназначение этого мира и железные двери, отделяющие его от ада, вновь в моей голове зазвучал холодный металлический голос, пробуждённый волшебством зеркала памяти. Древние были есть и будут. Они пришли с тёмных звёзд задолго до рождения человека, незримые и молчащие отвращение. Спустились они на первозданную землю, ольдяных полюсов воздвигли они города и крепости, а на высотах возвели они храмы тем, над которыми не властна природа. Тем над которыми тяготеет проклятие богов и род древних наводнил землю и дети их шествовали сквозь века шантаки птицы ленга дела рук их И бледные призраки обитавшие в первозданных склепах Зин почитали их своими богами. Одних родились на Хаг, и мрачные всадники ночи Диги собаки приносили им клятву верности в сумеречной долине Пнот, и горные волки пели молитвы в их честь у подножья пиков древнего трока. МВС цельно наблюдали древние путеми тьмы, нечистивая мощь их над землёй была велика. Все твари ни склонялись перед их погуществом и ведали силу их злобы. И тогда старшие лорды открыли глаза и узрели всю меру за стех Кто свирепствовал на земле в гневе, в своём старшие лорды направили свои руки, схватив древних посреди их бесчинств, и выбросили их в пустоту за плоскостью миров, где царит хаос и нет места формам, и возложили старшие лорды на врата свою печать, сила, которая не уступит натиску древних. По ту сторону врат обитают отныне древние, не в плоскостях, ведомых человеку, но в углах промежними. Они блуждают вне плоскости земли в постоянном ожидании часа возвращения, ибо земля познала их и познает впредь в назначенный час». День сменяется ночью, день человека пройдёт, и они снова воцарятся в своих былых владениях, в своей глупости. Ты познаешь их, и их проклятие поглотит землю. Абдул аль-Хазрет аль-Азиф, древние, те, кто правил вселенной до начала эпохи игры, те, кто может и хочет положить ей конец раз и навсегда. Вот только Стоит ли платить такую цену за окончательное избавление от самоуверенных игроков? Стоит ли возвращаться в безумный рак того хаоса, из которого приходю случае произошёл мир разумных существ? Стоит ли ожившие ужасы старого мира той свободы, которую могут принести древние, и будет ли это настоящей свободой? На эти вопросы у меня не находилось ответа, если таковой вообще мог быть получен. В самом деле, не у древних же спрашивать. Некоторые факты прояснил мой двойник, неплохо осведомленный о положении дел во внешних мирах, центральным и самым жестоким из которых считалась та самая мифическая Земля, о которой говорилось в пророчестве древних. Да и не только в нем. Некоторые легенды Аркан мира говорили о том, что истинная Земля на самом деле является прародиной всех живых существ, населяющих Вселенную. Древние. По сравнению с некоторыми из них, убитый мною Алкар-Аз был попросту грудным младенцем, а ведь обитатели пирамиды, могущественные алорды преисподней, боялись пуще курящегося ладана. И все же решение было за мной. И принять его следует до того, как я приду к началу дороги обреченных, потому что там думать будет уже некогда. Некогда и некому». Мимо затерянного в песках великой пустыни Руб Аль-Кхали, города вне времени и пространства, населенного племенем титанов Духа Нефилим под управлением Шаддада-повелителя джиннов. Мимо возвышающегося над ледяными полями плоскогорья трижды запретного Ленга, жуткого владения Гасту Размей Зубова, носителя желтой маски. мимо парящего над облачной вершиной неведомой горы Кадат, униксского замка, чьи циклопические стены, озарённые лишь слабыми отблесками лучей древних звёзд, отмечены проклятой печатью ушедших и влажными слизистыми следами вездесущего Ньерлатэтепа, могучего посланца облачённого в крадущийся хаос. Мимо наполненных смрадными образами порока и извращения подземных чертогов Шаб-Негурата, великого черного козла лесов, единственного из древних, оставшегося в плоскости земли. Мимо туманной сырости болотной обители Коварного Дагона, которому отдельные племена даны не возносят свои моления. мимо погребённых в морской пучине кораллевых башен-релье, где в своём мёртвом и беспокойном сне томится, скованный чарами старших лордов, повелитель грёз чудовищный змей Ктулху, мимо замкнутых серебряным ключом врат Йог-Сотота, за которыми в пустоте ждёт своего часа мирский бесформенный Азатот. Дорога обречённых завершилась. Я глубоко вздохнул, пытаясь изгнать из памяти увиденное за последние мгновения, без особого признаться успеха, и подготовился к финальному броску. Передо мной зияла бездна, через которую хрупким мостом было переброшено узкое лезвие меча. Как это водится в героических сагах, теперь я должен был пройти по этому мосту. Мне ещё очень повезёт, если его никто не охраняет, и встретиться с тем, что ожидает меня по ту сторону, точнее, с тем, кто ждёт меня там. Шаг. Меч был обжигающе холодным. Это чувствовалось даже сквозь плотную кожу сапог. Ноги начали неметь. Шаг. В глубинах бездны что-то зашевелилось, и в вихре пустоты едва не сбросили меня вниз. Пробормотав проклятие, я восстановил равновесие и двинулся дальше. Шаг. Отдалённый вой ветра превратился в торжественную симфонию. Ночное зрение Дроу покинуло меня, и окружающую тьму рассеивало лишь слабое желтоватое сияние моста меча. Шаг. Шипящие разряды молнии, оглушающий раскат грома, острый запах приближающейся грозы, низкое гудение силового щита, возникшего у меня над головой. Шаг. Лиловые клинки молний, искрещённые в приветственном салюте, образовали вокруг меня испелинское кольцо врат. Шаг. Голоса, не принадлежащие представителям человеческих рас, пели на неизвестном мне языке. В унылом однообразном речитативе угадывались только отдельные слова. И честное слово, лучше бы они не угадывались. Шаг Сладкий аромат жасмина и скользнувший впереди огненный луч полуденного солнца. Пожав плечами, я сделал последний. Шаг Шаг Рассекая мефреловым клинком липкую паутину, я вошёл. Нет, вышел на широкий каменный карниз, нависающий над бездной. Только в этой области первозданной пустоты, бездны хаоса, на дне чёрной пропасти время от времени появлялись какие-то образы, оставшиеся неясными для меня, но не для того, кто сидел на краю беззаботно свесив ноги вниз. Каков твой выбор, юноша? Картовым шёпотом спросил он, даже не давая себе труда обернуться: "Я хотел бы видеть все карты, владыка Сньяк", ответил я. "Уногие хотели бы этого, однако немногие имеют право и возможность настаивать на своей просьбе". Снег, как мыслитель, одним движением поднялся на ноги и пронзил меня одним из тех взглядов, которые могли вызвать, и зачастую вызывали эпилептический припадок у многих черодеев в древних времён, осмелившихся послать своё сознание за пределы грани, дабы принять свою сердце сущность бытия. Взгляд этот, однако, нужного эффекта не произвёл. то ли потому, что я находился здесь в опатии, то ли по причине моей особой закалки. Всё-таки я уже неоднократно общался с властотителями, любившими применять аналогичный приём. И не собираюсь уступать, спокойно сказал я. Никакого выбора до тех пор, пока не откроете карт. Я должен видеть полный расклад, чтобы принять решение. Человечешка процедился неяк. Ты желаешь получить негативы, недоступные даже старшим лордам? Возможно, ответил я с лёгкой усмешкой. Коль скоро от меня зависит, будет ли свершено то, что не по силу ни одному из них. Твой ход, мыслитель. Проклятье. Да зачем вообще запрет, и коль может их переступить любой? «Эх, Таамас, друг мой, из всего совета вопрос такой нас мочит лишь с тобой, а раз нет большинства, нет и преграды. К тому же, Рат, из всех своих фигур ты выбрал ту, которой нет расклада. Случайно скажешь? Нет, уж третий тур идет, а этот гад не убран с поля и память не утратил. Игрокам не подчинить его железной воле, так что пора бы действовать. Финал грядет, а игроков еще немало». Вещий арбитры бдят, не правда ли, Ван? Естественно, но как бы до финала пройти не по известным вам следам? Ведь древние рождюнные вам раки до наступления эры колеса не те друзья, которых я желал бы иметь. А если выбор, Ван, не зрет твердил поэт, что были есть и будут они посланцы бездны и тёмных звёзд, а ципарок властелины судеб, хозяева стихий и владыки грёз? Да ладно, Тамас. Я таких цитаток могу тебе нарыть страниц на 100. Всё это не решает сути главной: кто прав, кто нет, кто чей займёт престол, кому, когда, куда и сколько ставить, чтобы выйти в плюс. По суме все игры, куда какую армию направить, где отступить, а где взорвать мосты. Не стоит препираться без причины. Вы знаете, что должно колесо уйти вслед за крестом, и под личиной откроется то самое лицо, которое со всех иконостасов и барельефов убрано давно. Вы знаете, зачем и как. Прекрасно. А дальше что? Жизнь Тамас, но с умом. Под стёршейся печатью старших лордов по-прежнему стоят его врата, и всё ещё живёт за ними тот, кто поклялся отплатить. Аклятва та, как ни крути, прямое отношение имеет к нам, ведь мы потомки их. Коль с старшим лордом не потилу с тенью сражаться было, как же нам одним здесь выстоять? Нет, мы возьмём оружие и выйдем биться. Ну а дальше что? Такой ли результат нам правду нужен? Однако рад ещё стоит престол. На трон Оникса должен сесть, конечно, не азот тот, ни Ктулху, ни Гастор, но стоит ли надеяться, что Мисти удастся избежать нам? Всех фигур ведь не убрать с дороги обречённых, а стоит хоть одной достичь конца и ключ теней в запоре повернётся, открыв врата. Э, если взять Гонца и это сольётся с особым поручением в ближайший ад, не выйдет. Первый он. Какого чёрта, ты не смог решения найти? Не смог ни я, ни Гедеон, ни даже Ренфилд. Ни одна преграда его теперь не в силах удержать. Один лишь шанс, что излучение ада его убьёт, позволив нам бежать. Он не бессмертен и из преисподней уйти не сможет. Крайне мал тот шанс. Я против рад. Так у ворота Козни погубят нас вернее, чем он. Не раз уже бывало так, что неизбежность в последний миг свою меняла цель. Нам лучше бы вести себя как прежде, чтобы ускользнуть в открывшуюся щель. Открывшуюся где? Ты сам подумай. Коли, вы об этом стыдно мне за вас. Неплохо, Томас. Это может судить значительное отвлечь. Готовь заказ. А на что нам делать с древними? Молиться кому, какой из всех живых богов способен нам помочь? Марк Чёрный Рыцарь, что в бездне старших лордов выпил кровь, за что отмечен был печатью смерти в последствии стражке по сте теней, не разупоминается в сонетах железных рун из книги берожей, как подходящие выходы интересные. Ну, Ван, согласен. Мне подходит рад, и можете использовать мой местный проход к пределам сумеречных врат. Так у тебя имеется значка. Естественно, я всё-таки игрок со стажем, и не так, чтобы неудачник. Я просто ощутил, что мой порог на горизонте. Видимо, придётся остановиться тут, чтоб продолжать игру, не натыкаясь на решётки своих же правил, чтоб не вспоминать, что мы и игроки, и чьи-то фишки. Но этого забыть нам не дано. Мне жаль, Рат, но в дальнейшем третий лишний. Прощай, друг, и не злись. Умешь, Рейдхо? Стой. Поздно, Ван. Ему уж не поможешь. Зачем? Причина есть. Любой секрет храни способны двое, но не больше. Надеюсь, это даст тебе ответ. Нийерк оторвался от карниза и, преобразовав нижнюю часть тела в пушистое чёрное облако, воспарил над бездной. Починяясь его жестом, образы на дне пропасти начали меняться, открывая мне то, что я требовал показать. Сдерживая тошноту, я смотрел вниз, где воскресали картины правления древних. А мы, дах, речитативом пропил мыслители. Мы открываем просвещённым секреты старого мира и даём им силы пхати востоять неизбежности. Мы очищение, мы избавляем пхасящих от скверны и пророка, давая им взамен чистое чувство стремления к высотам. Мы честь, наше слово твёрже алмаза, постояннее гор и крепче стали. Мы дорога Прогресс ещё получает всё, что им нужно для достижения цели, потому что вы и есть цель, завершил я. Тёмные глаза Синъяка удовлетворённо вспыхнули. Ты понял нас. Это даже лучше, чем я мог надеяться. За последние века люди обходлённо стали умнее. Игра железных умов принесла свои плоды. Об этом я что-то слышал. Полне возможно. Смотри. Мыслитель вызвал из бездны длинный язык аловопламени, и, как он в него обе руки начертил в воздухе смутно знакомый узор. Я побледнел, когда вспомнил, что это означало символ игры железных рун, предка нынешней игры. В моей голове зазвучала любимая поэма Чёрного странника, моего двойника Вырезная на двери в его доме, язык бездны не относился к числу мягких наречий, но сейчас его слова звенели подобно целому оркестру, что только усиливало зловещий эффект поэмы, автором которой был безымянный рифмоплет из «Ведьминой гавани». Последний день трёхлетнего похода, последний цикл игры железных рун. Грядёт приход свидетелей исхода, провозгласил провидец. Ни колдун, ни воин не помогут в день расплаты, и мы обречены на вечный ад. «Коль не найдется тот, кто жертвой страстной, не одолеет зло, уйдя во мрак». Но речи вдохновенные упали в пустое безразличие. Народ шел мимо в своей спесе, не вникая в его слова. Что он им тот исход? Они отвергли тьму былого мира, они забыли строки древних книг. Они не помнят, что для Арканмира чужие все, и боги, и они. Последний день трехлетнего скитания. последний тур «Игры железных рун». Застыли в напряженном ожидании владыки нереальности. Сквозь шум им отданного города донесся зловещий скрип кладбищенских ворот. Они не знали, кто посмел без спроса прервать их. знали лишь, что он идёт, и выступил из тени он, одетый в доспехи ночи, в плащ разбитых грёз. Изгу искуситель, ангел или демон? В тот день его слова решали всё. Был брошен вызов, но на поединок не согласились лорды миражей. И договор почётный заключили они, чтоб тайну скрыть в краю теней. Последний день трёхлетнего сражения, последний ход в игре железных рун. Молчит река разбитых отражений, молчит сокрытый тенью мёртвый ульм, но Арканмир спасён, и чёрный рыцарь был удостоен места в мире грёз, где ждёт свою судьбу, чтоб с ней сразиться за право пересечь потоки слёз. Не вполне осознавая, что делаю, я обнажил мифриловый клинок и начертил его светящимся остриём собственный узор. Где-то в глубине скального массива послышался гул. Пробуждённая энергия вступила в конфликт с защитой древней. "Ты что творишь?" удивлённо спросил Синяк. "Азве?" Чёрное отверстие прохода, по которому я попал сюда, плотно затянулось серебристой паутиной. Тотчас же кто-то с той стороны попытался разорвать её. Затем в дело пошёл топор, но это было уже бесполезно. Знак, сконструированный по образцу, лежащий на вратах Йог-Сатота печати старших Лордов, держался надёжно. "Мой выбор сделан", сказал я, делая шаг вперёд. Пропасть испустила протестующий возглас. Как ни странно, несколькими голосами сразу, но слова мыслителя легко перекрыли их. "Пусть это его право древнее действительно держать слово", успел подумать я, падая в черноту бездны. Сияющий образ с дюжиной спиц, именуемый одними народами колесом судьбы, другими колесом времени, третьими – золотым кругом вечности, с величавой медлительностью вращался в окружающей пустоте. На бесконечно длинную ось крепились хитро сплетённые зубчатые колёса, соединённые в странный механизм. На раму из тонких металлических прутьев была натянута основа из суровых, лишённых даже следа краски нитей судьбы, а сдвигающиеся взад и вперёд челнока волнами избегали тонкие разноцветные нити, соответствующие прихотливо восходящимся долям смертных существ. Иногда в узор возникающего на раме полотна вплетались цельные кусочки иной, более древней ткани. Иногда нити наискосок пересекал шнур судьбы одного из тех, кого смертные считали богами. Узор усложнялся, и край гобелена уже развивался далеко за пределами первоначальной рамы, а колесо по-прежнему вертелось, и все новые нити ложились на предназначенные им места. Несколько раз какие-то пришельцы, стремясь остановить извечное вращение колеса, зачем так и осталось неясным, вставляли между спицами различные предметы, вплоть до освещённых мечей и магических посохов. Скорость работы снижалась не более, чем на мгновение, а затем кровь безумцев впятнала ткань в необходимых местах, добавляя полотну неповторимое сочетание оттенков и красок. Но один из них не стал даже пытаться останавливать механизм. Он прошел вдоль него, коснулся оси, погладил обод и спицы колеса и улыбнулся, заметив в ступице выемку для отсутствующей детали. Затем он ушёл, чтобы вскоре вернуться и вставить её на место. После этого он вскрыл себе вены, хорошея собственной жизнью ось колеса и все места, блестящие от длительного трения. Смазка подействовала. Механизм стал работать без неровных толчков и с возросшей эффективностью, а вставленная им спиральная пружина сжималась все сильнее, чтобы в конце концов дойти до предела выносливости и сравнить свою прочность с прочностью колеса, никогда не подвергавшегося серьезным перегрузкам.